Трансформация организма при открытии высших центров сознания. 22 ноября 1953 года. Причина недомогания одна и та же. При открытии некоторых центров и потому никаких лекарств, кроме полного покоя и легкой пищи. Все они вредны во время такого процесса переустройства организма. Перечтите моё письмо от 15 октября. Могу добавить, что, конечно, боли должны быть сильны, ибо нерв селезенки уявлен на отрыве от нерва вагуса. Все отрывы крайне болезненны, но не являйте страха. Все делается для усовершенствования вашего инструмента и улучшения общего состояния. Боли скоро пройдут. Нужно принимать мускус, две горошины в день. Вчера уже отослала мускус воздушной посылкой. Если она дойдет исправно, пошлю еще. Принимайте и ничего не опасайтесь. Но не забывайте добавить щепотку соды и запить валерианом. Сода помогает перевариванию мускуса. После окончания боли начните принимать 5 капель страфанта. Натощак утром. Но мускус прекратите. Конечно, сотрудничество с великим владыкой нелегко, но оно приносит такое счастье приближения к свету великому. Ради усовершенствования нашего инструмента можно претерпеть все боли, все неудобства и тяготы. Поэтому мужественно примите это, переустройство вашего организма, но помните о необходимости физического покоя. Нельзя много двигаться и махать руками, лучше полежать при болях.